А ведь и правда. Кровь на самом деле была ничем иным, как сырой нефтью. На волнах покачивалась самая обычная нефтяная пленка, а борта кораблей и лодок, которым приближался дракар Аскела, покрывали блестящие жирные разводы дегутного цвета. Перемазанные нефтью люди в лодках тоже были черны, как африканские работорговцы, с которыми Виктор имел несчастье познакомиться в южном приморском городке с незамысловатым названием «Бухта». Высевшаяся над водой тварь при ближайшем рассмотрении оказалась то ли островом, то ли полузатопленным искусственным сооружением, из которого, по всей видимости, и попадала в воду нефть. Странная конструкция. Камень, дерево, пластик, ржавое железо, какие-то трубы. А вокруг колышется на волнах радужная пленка. Течение и ветер уносили разлитую нефть в противоположно Дракара-Аскела сторону. Однако в море уплывало не все. Люди на лодках не давали нефтяному пятну расползтись. Водное пространство вокруг твари острова опоясывали невысокие плавучие оградки из дерева и пластика удерживаемые многочисленными поплавками и невидимым под водой балластом. С дракаров словно кинули гигантский аркан, и теперь викинги постепенно затягивали петлю, уплотняя и утолщая черную маслянистую пленку, оказавшуюся внутри. Люди в лодках аккуратно черпали нефть через низкие борта. — Что это? — поинтересовался Виктор у Херсера. — Платформа, — ответил Аскелл хмуро наблюдая за вознёй в море. Это есть старая платформа для топычи нефти. Перепачкав борта чёрной жижей, их дракар подошёл к ближайшему судну нефтесборочной команды. Какое-то время викинги перекрикивались по-своему, затем корабль «Аскела» вышел из нефтяного пятна и лёг на прежний курс. Настроение Херсира ещё больше испортилось. Виктор попытался выяснить, что случилось. «Опять раслив!» – горестно вздохнул Аскел. Под разливом Яна подразумевалась какая-то неприятность. Из дальнейших объяснений Виктор узнал, что бойня не затронула норвежские нефтяные платформы. По всей видимости, стороны, сражавшиеся за власть над миром, поначалу берегли их, как и сибирские скважины, надеясь заполучить ценные трофеи, а потом стало уже не до них. Большинство платформ, переживших глобальную войну, правда, не смогли противостоять разрушительному воздействию морской воды и времени. Но некоторые шельфовые месторождения, расположенные на мелководье, все же удалось спасти. Хотя, конечно, мелководье тут понятие относительное. На таком мелководье Дракар затонет так, что даже мачты видно не будет. Тем не менее, ценой невероятных усилий на месте разрушающихся платформ были сооружены небольшие островки и заново налажена добыча сырья. Сочащиеся из скважин черное золото удавалось худо-бедно контролировать. Викинги до сих пор потихоньку собирали и перерабатывали нефть. Разумеется, те крохи, которые они получали сейчас, не шли ни в какое сравнение с ежесуточными тысячами баррелей до бойни. Но, с другой стороны, больше ведь не требовалось снабжать топливом промышленность, не нужно было заправлять миллионы прожорливых автомобилей, и отсутствовала необходимость танкерами и трубопроводами отправлять углеводороды на экспорт. А для собственных нужд того, что удавалось добыть, викингам пока хватало. «Но сейчас надо польши топлива», — сокрушался Аскел. «В большой поход Ефо надо много-много, а тут раслив». Да, видимо, авария накануне морского похода на запад оказалась совсем не кстати. Виктор оглянулся. За кормой еще было видно, как викинги собирают с моря разлитую нефть. Потом, наверное, будут очищать и перегонять. Надо полагать, это непростое и трудоемкое занятие. Жить набегами куда как проще. — Ладно, — махнул рукой Аскел отгоняя невеселые мысли. «Совсем скоро приплывем ой, Может быть, еще состанем ярла Хенрика?» Что ж, застать ярла, которую вез Соловков к Остянику и крестоносца с поморской картой, было бы неплохо. Харсильская совсем скоро, правда, растянулась еще на три дня пути.